Глава 2. Эпоха персидского владычества в Грузии. Шах-Аббас. Величайший из шахов Персии, лев Ирана, как его называют история и народ, Шах-Аббас занимал персидский престол на самом переломе 16 и 17 веков. Это была одна из тех исторических личностей, отмеченных судьбой, которым суждено изменять лицо земли разрушать и основывать царство. Его значение, собственно, для Грузии, было так громадно, что народ грузинский связал его имя с целым рядом грандиозных легенд. По представлениям народным, уже самое рождение его было знамением грядущих бед, отмеченных пророческой катастрофой. Тот самый вечер и в ту самую минуту, когда Шах-Аббас родился, Великое землетрясение, как знаменье божьего гнева, разрушило древнейшую святыню Грузии, обитель святого Георгия, находившуюся в окрестностях города Телави. Это землетрясение, о котором свидетельствуют и летописи конца 16 века, было до такой степени местное, что его не слышали даже в Телави, стоящем от монастыря не далее как в 20 верстах. Царь был в это время на охоте. В тихий и ясный вечер, окруженный придворными охотниками и телохранителями, он проезжал мимо обители. Зурна оглашала лес и горы, а зарпеша переходила из рук в руки, и никто не хотел смотреть на старцев, вышедших за монастырскую ограду с поклоном. Вдруг прокатился подземный гул, земля встрепенулась, и вековые здания покровителя и Иверии покачнулись, наклонились долу и рухнули с ужасающим треском. Что произошло тогда в царском поезде, трудно изобразить. Большинство всадников вылетело из сёдел, многие упали вместе с конями. Царь был в числе последних, и при падении тяжко расшибся. Между тем наступили сумерки, налетела с гор страшная буря, туча нависла над тылави, и смущенный народ... собравшийся навстречу царя, пустился по домам. Тогда из толпы возвысился грозный, обличительный голос какого-то юродивого. "То воды и народ!" вскричал он. "В ваших глазах паник к земле величайший из храмов православной земли. Его высокое чело отразило бури веков, а теперь поникло в тихий час вечера, в кротком сиянии умирающего дня. Поистине это великое знаменье грядущих на нас бед, ибо неправды наши превзошли высоту наших храмов. В эту самую минуту родился в Иране жрец, который придет заклать нашу свободу, и путь его обогрится нашей кровью. Плачьте, грузины, родился Шах-Аббас. Прошли десятки лет, и Шах-Аббас является властителем Ирана. Годы правления с 1585 по 1628. Гениальный политик и великий полководец, он верно оценивает важное значение Грузии для своего государства в борьбе его с Турцией и направляет все силы на то, чтобы не только не упустить своего влияния на страну, но совершенно слить ее с Персией, последовательно распространяя в ней религию, язык и нравы, персидского магометанства. Встречая сопротивление в духе народном и выведенный раз на путь кровавого нашествия, он не поселяет магометану подножия кавказских гор, как делал этот Амерлан, а напротив, разоряя города, силой уводит христиан в Персию. До сих пор около Испагани есть много деревень грузинских и армянских, жители которых, утратив веру, сохранили язык своих предков. царей грузинских земель шах старался приближать к своему двору. Царевичи нередко и воспитывались в столице шаха, усваивая там нравы, понятия, а иногда и веру персов. Царь Кахетинский Александр III со своей склонностью к туркам и сношениями с русским царем Борисом Годуновым является прямым и непосредственным противником политики шаха Баса. и первые удары ее обрушиваются именно на него. Мирные средства Шаха Баса, как всегда, состояли прежде всего в последовательном проведении принципа «Divid et impera», «разделяй и властвуй». И после того, как Шах в войне с Турцией имел возможность убедиться в ненадежности Александра, он устроил так, что вооружил против него собственных его детей. На этом примере можно видеть, какой разврат власти вносил Шахабас в Грузию, каким полным нравственным разложением грозил он ей, как, несомненно, добился бы всех своих политических целей, если бы своим крайним направлением не вызвал другой крайности, крайности отчаяния. И мы увидим в дальнейшей истории Шахабаса ряд великодушных граждан, которых не вымерли еще остатки древней доблести и способности самопожертвования, спасшие Грузию от последствий всеразлагающего влияния персидского политика. Вызванный шахом дух измены и раздоров, в семье Александра получил свое первое выражение в том, что старший сын его, царевич Давид, с позволения персидского двора заключил брата Георгия в крепость, отца в темницу и сам завладел престолом, 1605 год. Когда в том же году умер другой сын Александра, Константин, принявший при шахабасе магометанство, с персидским войском явился в Кахетию и завладел престолом, убив отца и брата. Но ценой не одних преступлений он купил престол, а и обязательством данным шаху прекратить всякие сношения с Россией, и поставить Кахетию в вассальную зависимость от Персии. Грузию спасла на этот раз царица Китывань, вдова Давида II. Она разбила приверженцев Константина, убила его самого и стала править именем своего сына Теймураза. Хитрый шах внешне примирился со смертью преданного ему царя и, как говорят, сказав «отца-убийца достоин смерти», Утвердил на престоле Таймураза, бывшего в то время при персидском дворе. «Ступай в Кахетию и постарайся не допускать волнений в этой стране», сказал он Таймуразу. В то же самое время картлийский царь Георгий X, не согласившийся принять магометанство, был отравлен. И престол его отдан Шахабасом сыну его, Лаурсабу II, 1605 год. Но в первые же годы царствования Лаурсаба случилось обстоятельство, получившее фатальный смысл. Еще в царствование отца Георгия X, Симона I, когда над Картли гремели военные бури и страна была раздираема между усобиями, из небогатой дворянской семьи выдвигается некто Георгий Саакадзе, которому суждена была замечательная роль в истории грузинского народа. Отличаясь наружной красотой, даром слова и силой убеждения, отвагой и решимостью, он при первом же появлении на военном поприще обратил на себя внимание. Симон возвел его в достоинство Тархана. Приемник Симона, Георгий десятый пожаловал его званием владетельного князя с титулом Маурава. И молодому Саакадзе не было еще и двадцати семи, как он уже сделался самым приближенным лицом к царю Лаурсабу. Гордая грузинская аристократия не могла снести быстрого возвышения человека незнатного дворянского рода. Начались интриги, и от царя Лаурсаба потребовали даже смерти Маурава. Саакадзе, вероятно, пал бы жертвой аристократии. Но в это самое время случилось, что возвращавшиеся из Персии грозные турецкие силы надвигались на Грузию со стороны Триолетских гор. Передовой грузинский отряд, посланный под предводительством двух лучших грузинских полководцев Захария и яроли был истреблен вместе с предводителями в горных теснинах, и неприятель занял Манглис и Квельту. В Квельте турки схватили священника Федора, известного в то время своими учеными трудами. И под угрозой смерти потребовали от него, чтобы он провел вместо пребывания царя летучий отряд, намеревавшийся захватить Лаурсаба. «Не пожертвую вечной жизнью, временной, не буду предателем царя», — сказал себе этот грузинский сусанин. Он завел врагов в непроходимые горные дебри и, спасая царя, сам погиб мучительной смертью. Но опасность от того для страны не миновала. И царь из Цхеретского замка с отчаянием в сердце смотрел на несметные вражеские войска, покрывавшие живописные долины. И вот в этих-то трудных обстоятельствах, когда гордая аристократия потеряла голову, Саакадзе берет на себя спасение родины, требуя себе лишь право полного распоряжения битвой. На следующий день в Цхеретской лощине на берегах Куры началось сражение. слабое числом, но движимые ненавистью к пришельцам и воодушевленные своим предводителям, грузины бросились в рукопашную битву, и сам Саакадзе зарубился в передних рядах. Турки не уступали. Но тут случилось, что храбрый князь Заза Цицианов, пробившись до самого Паши де Лима Матхана, сбил его с лошади и, соскочив с седла, успел отрезать ему голову, прежде чем турецкие всадники... подоспели на выручку. Держа голову пошив в зубах за длинную бороду, Цицианов отчаянно пробился сквозь ряды окруживших его врагов и покрытый кровью бросил к ногам царя свой страшный победный трофей. И это обстоятельство решило победу. Крики восторга встретили героя в рядах грузинских войск. Турки, пораженные виденным, побежали, и грозные полчища были истреблены, горстью грузин. Царь и двор на третий день посетили Саакадзе. Там Лаурсап увидел сестру его, отличавшуюся замечательной красотой. Увлекся ею страстно и порешил на ней жениться. Напрасны были советы Маурава, предчувствовавшего печальные последствия неравного брака. Напрасны были убеждения царицы матери и настояния двора, царь не отказался от своего намерения. И брак состоялся. Сильные князья и вассалы, оскорбленные поступком царя, восстали на него поголовно, и во имя поддержания трона, потерявшего будто бы уважение в глазах народа с тех пор, как сестра простого дворянина взошла на него царицей, потребовали не только расторжения брака, но и истребления всего ненавистного им рода Саакадзе, составился тайный заговор. Однажды Маурав получил приглашение на царскую охоту, но едва он прибыл в загородный дворец, как один из преданных людей предупредил его о кровавом замысле. Не теряя времени, Саакадзе вскочил на неоседланного коня и поскакал в свой замок, чтобы спасти себя и свое семейство. За ним немедленно отрядили погоню, но она уже не нашла Саакадзе в замке. Проскакав в поспешном бегстве огромное расстояние в одну короткую ночь, он успел укрыться с женой и детьми у тестя своего, Араковского Эрестата. Замок его был разграблен и обращен в груды развалины пепла. Грузия надолго потеряла одного из своих лучших сынов, который мог бы быть ей бесконечно полезен. Оскорбленный герой, не зная убежища в своей, собственной родине, изменил ей. Он удалился в Персию, к Шаху, и предложил ему завоевать Картли. И что же мог он предложить ему, кроме измены? Рассказывает, что раз в минуту гнева он воскликнул «Горе Картли!» Нет ей покоя, пока жив царь лаурсап Шах хорошо понял выгоду лишения Картли, ее единственной опоры и надежды. и с почестями принялся акадзе, но он не считал нужным пока употребить муурава против картли, совершенно понимая возможность обращения его к родине. Он посылает его в индию и на войну с турками и скоро слава индийских и турецких побед саакадзе разнесла его имя по всему ирану. его подвиги воспевали поэты И песни эти, достигая Тифлиса, гор и долин Картли, распевались персиянами к страху двора и жителей страны. Таким образом и Картли, и Кахетия, наиболее влиятельные из грузинских государств, лежали распростертыми у ног Персии, во власти слабых царей и без опоры сильных, изменой и междоусобием удаляемых из страны. Шах-Аббас понимал, что он уже не встретит особого сопротивления в ослабленных царствах, а с другой стороны, зная всю устойчивость религиозных верований в народе, он довольствуется обращением в магометанство только царей и князей, а народ решает покарать мечом и выселением в Персию, и только ищет приличного повода к войне. В 1615 году он является в Ганже, посылает оттуда кохитинскому царю извещение о намерении начать войну с турками, и руководимый советами Саакадзе требует выдачи сына в заложники вручательство того, что Таймурас не склонится на сторону турок. Царь, понимавший вероломную политику шаха и знавший, что никакой войны совсем не предполагается, сначала было отказался, но потом по настоянию боявшихся мщения кахитинцев отправил к шаху младшего сына, под надзором своей матери, Кетывани. «Я не кормилица, чтобы воспитывать малолетних», ответил ему шах и требовал старшего сына, Теймурас уступил. Тогда шах потребовал к себе и его самого. Рассчитывая, между прочим, на содействие Лоурсаба-Картлинского, Теймурас отказался отправиться к шаху, но тот принял свои меры. Чтобы возбудить против Таймураза подданных, он приказал персам обходиться с населением ласково и не жалел подарков и почестей. И скоро Таймураз и Лаурсаб, оставленные подданными, перешедшими на сторону Шаха-Баса, должны были бежать в Эмеретью. Отправив мать и детей Таймураза в Ширас, Шах прошел Кахетию и Картли, и из Гори... лежащего в верстах в сорока от Тифлиса по дороге в Эмеретию, начал переговоры с царями. Он воспользовался случаем сообщить стороной Лаурсабу, что любит его и щедро наградит, если тот явится к нему, а что Таймурас ему – вечный враг. Шах не упустил случая приласкать и эмеретинцев, через которых он вел переговоры с царями. и при этом случае вручил эмеретинским вельможам богатую, окованную золотом саблю свою, прося повесить ее как дар на стене любимого ими храма святого Георгия в местечке Мравалзале. Конечно, Шахабас делал это не из любви к христианской религии. Сабля это как свидетельствует один путешественник, находилась на стене храма еще в 1745 году. Но куда она девалась впоследствии, неизвестно. Лаурсап поддался на обман, и тайком от Таймураза ушел из Эмеретии. Шах принял его ласково и оставил его в Тифлисе, а сам удалился. рассказывают что покидая столицу Картли, Шах остановился у моста, с которого видны были минеральные бани, и указывая царю на красоту местности, говорил, Я бы взял отсюда эти виды, если бы то было возможно. Самое лучшее богатство твоего царства и города — бани минеральных вод». Лаурсап ответил, «Великий шах, и я, и царство мое, и виды эти, все принадлежит тебе». Но недолго царь оставался свободным. Вскоре мы видим его с шахом на охоте в лесах Карабаха. Из Карабаха, под видом охоты же, его перевозят в Мазандеран. И когда здесь ни угрозы, ни обещания не склоняют его к исламу, шах отправляет его в Ширас, где после долговременного заключения в темнице его задушили тетевой. 1622 год. С Лаурсабом прекратилась прямая линия царей Картли, и владетели ее перестали быть даже христианами. Царем же Картли шах назначает магометанина Баграта V, годы правления 1616-1619. В то время как Лоурсаб сделался жертвой политики шаха, Таймураз фактически не изложен был с престола, а в Кахетии оставлен персидский гарнизон под начальством вероотступника царевича Иесея в магометанстве Исахана, двоюродного брата Таймураза. Но три месяца спустя после удаления Шаха, Исахан воротился на царство. Шах решил жестоко наказать ослушников своей воли. И наступает время кровавого нашествия персов на Грузию. Шах послал вперед часть войск, чтобы преградить Таймуразу отступление в Эмеретию. Но Таймураз первым напал на персидский отряд и обратил его в бегство. Приближение главных сил Шах-Аббаса, однако же, изменило все дело. Передовым отрядом персидского войска командовал Саакадзе, и появление народного героя во главе вражеских полков сразу подорвало дух народа. Все бросили бесполезное оружие и бежали в горы. Таймурас снова ушел в Эмеретью. В 1617 году войска Шах-Аббаса вступили в Кахетию. все попирая на пути, все заливая кровью, обращая в пепел города, грабя монастыри, разбивая иконы и кресты и обращая священные украшения на туалеты своего гарема. Христиане вместо защиты собирались в церкви, каялись и молились, готовясь к смерти, и вместе с церквями были сожжены тысячами. Лезгины, со своей стороны, по требованию шаха, убивали и пленяли тех, кто бежал к ним в горы. Предание сохранило рассказ о кровавой расправе шаха, совершенной в одном из монастырей Городжийской пустыни, каменистой, безводной, прорытой ущельями. Под развалинами монастырского храма внутри алтаря поныне стоит престол, а на нем, вместо священной утвари, человеческие кости. связанные крестообразно. Вот эти-то кости и дали название целой лавре, именующейся Мацаметия, лавра мучеников. Здесь шесть тысяч иноков были избиты в святую пасхальную ночь по повелению шах Аббаса. Существовал обычай, по которому братья всех двенадцати обителей Городжийской пустыни собирались в пасхальную заутренню именно в эту лавру, как большую из всех. К тому же Великий День был и храмовым праздником этой обители. И вот шесть тысяч иноков со свечами в руках обходили церковь, построенную на вершине горы, и воспевали радостно Христос воскрес, не воображая, как сами они уже были близки к переходу в вечность. Далеко за Курой, на краю обширной степи Карайской, увидел Шахаббас ночью необычайное освещение Какие-то огни двигались и мерцали на вершине горы, там, где он предполагал совершенную пустыню. «Что за огни?» — спросил изумленный шах. «Это горыджийские пустынники празднуют свою Пасху», — ответили ему. «Истребите их». Напрасно приближенные шаха представляли ему, что пустынники не носят оружие, никому не делают зла, а напротив, за всех молят Бога. и что сам пророк повелевает щадить таких молитвенников. Шах ничего не слушал. К рассвету отряд конницы прискакал в лавру. Шла литургия, и только что иноки приобщились святых тайн, как вломились персы, и через несколько мгновений шесть тысяч трупов лежало на церковном помосте, залитым кровью. С тех пор опустела большая часть обителей пустыни. Церковь причла погибших к лику мучеников и установила праздновать избиение шести тысяч на второй день Пасхи. А благочестивый царь Арчил собрал святые кости и соорудил над ними небольшую церковь. В то же время, овладев Мцхетом, шах захватил в свои руки и величайшую святыню христианского мира Хитон Господень. Позже, как увидим, Он отослал его к московскому царю. И ныне Риза Господня, разделенная на части, составляет достояние Успенского собора в Москве, Большой придворной церкви и Александра Невской лавры в Петербурге. Приведя страхом смерти всю страну в невольное повиновение, Шах Аббас назначил Кахетии своего правителя с персидским войском и увел массы народа в неволю для поселения их персидских провинциях. С царями Грузии Лев Ирана заключил мирный договор, обязуясь не обременять Грузию данью, не изменять ее религии, оставить церкви неприкосновенными и не строить мечетей, однако же выговорив условия, чтобы цари грузинские были непременно магометанами, хотя и грузинского происхождения. Этим договором, сохранившим только наружность независимости и свободы грузинских царств, потерявших во время нашествия множество представителей своей религии, но сохранивших склонную к магометанству аристократию и магометан-царей, Шах-Аббас окончательно упрочил персидское влияние на Грузию. И только народу, преданности, вере и самобытному духу его Грузия обязана сохранением своей духовной независимости и возможностью возрождения в будущем. Из недр народа вновь выдвинулось сильное духовенство, имевшее неотразимое влияние на царей и на магометанскую аристократию, и глава духовенства, католикос, Является не раз в дальнейшей истории Грузии источником освободительных движений И благодарный народ отразил эту роль духовенства в своих легендах Этот вечно деятельный дух народа сказался во времена Шаха Не одним сопротивлением народных масс, уходивших в горы Но и подвигами, в которых светится непреодолимая и безграничная преданность в вере предков и отечеству Есть легендарная история, созданная самим народом и показывающая, что он не хотел признавать за шахом победу, как бы сознавая, что тому не одолеть народную силу. В ней рисуется шах не победителем, а побежденным. И побежденным именно любовью к Отечеству. Вот эта легенда. Заволодев всей Кахетией и большей частью Картли, Однажды шах Аббас сидел у дверей своего шатра. Главный мирза доложил, что от грузинского царя прислан посол с подарками. Явился картлийский тават, высокий и стройный, как тополь на берегу куры. Он поверг к ногам шаха корзину со свежими плодами, и шах похвалил плоды. «Чох гюзель! Очень прекрасно!» — повторял он. Выбрал самое большое яблоко, съел его, выплюнул семена на ладонь и приказал подать копье. Боднул он гибким копьем землю, бросил в нее семена и, обратившись к картлийцу, сказал, «Кланяйся царю и скажи, что пока из этих семян не вырастет сад, и я не вкушу плодов от него, до тех пор не выйду из вашей земли, где мне спится лучше, чем дома». Были хорошо. ответил Тават. И выбравшись из двора Шаха, пораженный унижением своего царя и родины, он с решимостью подумал, «Пожертвую моей милой, моей ненаглядной хорошаной, отчизна дороже жены». Его звали Шио. Дом его стоял на самой границе Кахетии и Картле. Он сам был картлеец, а жена его Кахетинка. И тогда не кончился еще их медовый месяц. Надо сказать, что Шах Аббас отдал чудовищный приказ с каждой новой луной набирать в городах и селых 50 красавиц и приводить их в персидский лагерь. Шах сам раздавал их своим воеводам. Но был один хан по имени Алаверды, который недовольствовался дарами брата луны и сам грабил такую же дань. Это был самый сильный хан, предводитель татарской конницы, которая составляла лучшее войско кизельбашей. Хан Аллаверды стоял отдельным станом около Телави. И так как уже некого было бить, то каждый день он выезжал на охоту с соколами, а вечером ему представлялась дань в образе красивой грузинки. Между тем грузинский царь с тавадами и остатками разбитого войска стоял около Мцхета на крепкой позиции, образуемой слиянием Куры и Арагвы. Когда была смята военная сила, поднялась сила другая, не падающая под ударами оружия. Духовенство вышло из своих келей и взяло в свои руки спасение Отечества. Как в старой удельной Руси оно мерило сильных, соединяло слабых, ободряло малодушную толпу и создавало силу там, где уже ее не было. Князья, не думавшие никогда сойтись, сходились под царской хоругвью, обнимались и клялись над хитоном господним, умирать друг за друга. Между тем просили помощи от единокровной эмеретии и просили ее от единоверной Москвы. Войско царя усиливалось с каждым днем. Все желали перейти в наступление. Ожидали только русской помощи, стерика из Днепра. В таком положении были дела, когда Тавад Шио прискакал к своей хорошане и сказал ей «Спаси, отечество». «Ра-ари, какие речи? Слабы ли женщине спасти отечество, когда их храбрейшие Тавады бездействуют?» Забившись в безопасный угол между Курой и Арагвой. Где сестры обнялись, где Кура и Арагва слились на вечный союз, как мы с тобой, там соединились разрозненные силы и верии. Это уже последние силы, больше нет. И всего этого горсть. А Кизиль Башей несметное число. Что же мы можем сделать? Честно умереть? И только... Но это не спасет отчизны, которая погибнет вместе со смертью последнего Тавада. Но где уже храбрейшие люди не могут ничего, там женщина может все. Ни силы руки нет, но безмерным величием любящего сердца. Пожертвуй собой. Отдай свою любовь, отдай ее на короткий срок, от вечерней звезды до утренней, хану Аллаверды. хороша она помертвела не главный стан хана с несметной силой кизель башей страшен грузинам», продолжал восторженно шио их геройская уверенность колеблется только перед львом азербайджана перед ханом малаверды отложись он от шаха и грузия спасена а ее надо спасти спасти во что бы то ни стало и ты одна это можешь не силой а жертвой Пришел час жертв безмерных, неслыханных, на которые дает право только любовь к Отечеству. И долго говорил благородный картлиц, и дивны были речи его, каких не слыхал еще мир. Хорошана постигла, наконец, величие жертвы, нашла в неизмеримой глубине своего любящего сердца неведомую силу, и решилась. Скоро Хорошана появляется в персидском стане, трепещущая и смущенная. Смущение только увеличило ее красоту, и хана Лаверды клялся бородой пророка, что никогда еще не видывал подобной красавицы. Наступила мрачная ночь. Гроза разразилась в горах, дождь заливал долины, буря срывала шатры в татарском стане. Под шелковым наметом хана шел ожесточенный спор. Алла-Верды не соглашался на цену, которой требовала грузинка. Он предлагал ей все свои сокровища, все, кроме измены Шаху. Хорошана отвергала все и требовала только измены. Не раз могучий хан приходил в порывы неистового бешенства, не раз заносил над ней канжар. Хорошана все выдержала. и не сбавила цены следующий день хан просидел в шатре задумчив и свиреп не прикасаясь к пилаву весь лагерь примолк и никто не смел разговаривать громко в полночь хан согласился на цену требуемую хорошаной и поклялся бородой пророка утром весь лагерь шумел и пировал. приближенные хана получили большие подарки Но вот скачет гонец от Шаха с известием, что к грузинам пришли стрельцы из Терека, и казаки из Днепра, и что геуры выступают из Мцхета. Шах требовал, чтобы алаверды присоединился к нему через три дня. «Бели», — сказал алаверды гонцу, и отдал приказ ковать лошадей и готовиться к походу в Большой Аджамский Стан. Клятва была забыта. А в душе Хорошаны зрела месть и решимость в ту же ночь отрезать голову клятвопреступнику. Но когда ей оставалось только исполнить свое намерение, она заснула сама, и ее посетило дивное видение. Явился старец, убеленный сединами, в ветхом рубище отшельника, но с лицом светлым и кротким. Старец поднял руку и стал благословлять Хорошану. недостойно отче!» – скричала она. «Недостойна благословения та, которая осквернила себя на ложе неверного и приготовила руки свои на вероломное убийство!» Старец вещал. «Отложи намерение свое, о лучшее из дщери и верии! Не поднимай руки на хана Алаверды, ибо он призван на великое дело! Его жизнь довершит спасение отчизны!» Его кончина воздвигнет обитель из развалин, над которыми плачут долгие годы. Твою же тяжкую жертву осветят благословение церкви и долгий иноческий подвиг. Утром поведай хану желание вкусить, снять от его собственной молитвы. Старец еще раз благословил коленопреклоненную Хорошану и стал невидим. Поутру Хорошана говорила хану, что она хотела бы кебаб из джейрана, жаркое из дикой козы, убитого собственной его рукой. Тотчас отдан был приказ, и шумный поезд с зурной и бубнами двинулся в лес по дороге к развалинам обители святого Георгия. Охота на зверя была чрезвычайно удачна. Наконец спущены были соколы. Опустошили землю опустошим и воздух. кричал хан в восторге. И вот первый и любимый сокол его напустился на куропаток, но к общему изумлению летел тупо и вяло, и куропатки от него уходили. алаверды Лаверды пришел в ярость. Он мчался на коне, поощряя сокола бешеными криками, а вдалеке, на утесистом берегу Алазани, стоял на коленях отшельник и под палящим солнцем молился... об избавлении родины от тяжкого нашествия и наплеменников сокол между тем оправился и уже настигал свою добычу уже расправил он когти и клюв его скользнул по крылу куропатки как вдруг она переломила полет ринулась на землю и скрылась под полой молящегося пустынника сокол медленно закружил над головой старца хан видел где укрылась добыча его сокола и, наскакав на отшельника, громко крикнул «Спугни из-под полы птицу!» Отшельник молился «Тебе, говорю, спугни птицу!» Отшельник глубоко и пламенно молился о спасении бедствующей Родины. Сердце его унеслось в небо, и весь земной мир со своими красотами и ужасами не существовал для него. «Так ты не слушаешь меня, дерзкий Геур!» вскричал хан. Канджар блеснул над головой отшельника, но, прикоснувшись к сединам старца, разлетелся в дребезги Хан упал с коня, и рука его, сжимавшая рукоять, усохла. А отшельник молился о невидящих и обидящих нас. Пораженный чудом и всепрощающим словом христианской молитвы, гордый хан смирился. «Отпусти мой грех!» говорил он старцу, «возврати мне руку, отдам ее на служение народу христианскому». Благословение старца оживило руку Алаверды, и первый луч веры проник в это мрачное, чувственное сердце. Легенда повествует далее, что шах и царь сошлись на битву, каждый ожидая себе на помощь Алаверды. И вот, когда победа еще колебалась, На ближних высотах вдруг зачернялась, как туча татарская конница. Алаверды шел вбок обеим сторонам и вдруг повернул налево, на Кизиль-Башей. Тогда все персидское воинство, охваченное паникой, бросилось бежать. Шио был найден в числе убитых в этом сражении. Над ним стоял и плакал молодой Тават в татарских доспехах. То была Хорошана. С копьем в руке, с кольчугой на нежных плечах, она вела хана и поддерживала его в минуты колебания. А такие минуты были. Сам хан Алаверды получил смертельную рану, но он жил еще несколько дней, просветился святым крещением и умер не только христианином, но и вторым мужем Хорошаны. Умирая, он завещал свои несметные сокровища на возобновление обители святого Георгия, покровителя Иверии. И скоро она восстала из развалин в прежнем своем величии. Хорошана удалилась от мира и искупила свой высокий, но греховный подвиг долгим подвигом иноческим. Грузинский летописец, передавая эту легенду, говорит «Не было и не будет такого любящего сына отчизны, как картлиц Шио. Не было и не будет такой любящей жены, как Кахетинка Хорошана». Такова легенда, в которой фантазия народа создала грузинам победу, а персам поражение. Но действительность далеко не соответствовала этому направлению. В разоренную страну сошли с гор Лизгины, и почти беспрепятственно заняли богатейшую и плодороднейшую часть Кахетии между Кавказским хребтом и Алазанью, где впоследствии возникли крепости их Джары и Белоканы, стоившие русским столько крови. В Картле были магометанские цари, Кахетия вовсе была без царя, и Таймурас жил изгнанником в Эмеретии, Но ни народ, ни таймурас не мирились с иноземным владычеством. Сверженный царь Кахетии искал помощи султана и защиты России. В 1619 году он отправил к русскому царю Михаилу Федоровичу послов, так изображая свое бедственное положение. «И вам, великому государю, свои слезы и бедность объявляем, что светлость наша обратилась во тьму». и солнце уже нас не греет, и месяц нас не освещает, и день наш светлый учинился ночью, и я в таком теперь положении, что лучше бы не родился, нежели видеть, что православная христианская вера и земля иверская при моих очах разорилась. В церквах имя Божие не славится, и стоят все пусты. Теймураз просил Михаила Федоровича, чтобы исходатайствовано было у шаха возвращение его матери и сыновей. Михаил Федорович действительно просил шаха не угнетать грузинской земли. Шах успокоил царя дружественной грамотой и посылкой хитона господня. Но уже в то время, когда он успел распорядиться с семьей Теймураза. 1625 год. тем защита россии и кончилось. Между тем, в картле возникли также смуты. Когда умер Баграт V в 1619 году, вдова его провозгласила царем Симона Хана II, но князья и народ отказались повиноваться сыну магометанина. Раздраженный абас дал ему в помощь полководца Корчихана сильным отрядом. А вместе с ним послал и Георгия Саакадзе с тайным поручением истреблять кахетинцев и переселять в Персию картлийцев. Саакадзе возвел на царство Симона и отправился в Кахетию, но здесь в нем восторжествовал нравственный переворот, оставивший глубокие следы на истории Грузии. Еще давно, живя в Персии, Саакадзе тайно мучился совестью при виде насилий, совершаемых шахом над его родиной. И вот теперь в Кахетии ему пришлось узнать об изменническом убийстве давно плененного царя Лаурсаба, 1622 год. Это было последней каплей, переполнившей его возмущенную совесть. Быть может, припомнилось ему все зло, которое он сделал Лаурсабу. И забывая обиды, нанесенные ему родиной, Саакадзе составляет план совершенного освобождения всей Грузии от персидского ига. Случилось, что вызванные им несколько кахетинских князей, под предлогом раздачи шахских подарков, были изменнически и тайно умерщвлены в палатке Корчихана. Этим обстоятельствам воспользовался Саакадзе, чтобы возбудить в народе негодование и открытый мятеж. И сам он первый воскликнул «К оружию, кахетинцы!». Персидское войско было немедленно перерезано, и Маурав своей рукой отрубил голову корчехану Вслед за тем он с помощью Эристава Араковского выгнал из кахетии персидского наместника и взял Тифлис, кроме цитадели, в которой заперся и сидел, как в тюрьме, царь Симон-хан. Кахетия и Картли были свободны. Икартли правил поставленный героем молодой Кайхосра из фамилии владетельных князей Мухранских, но о правителях заботился Саакадзе. В его энергичной голове возникает и смелый, и целесообразный обширный план объединения грузинских царств, и с этой целью он прежде всего вызывает жившего изгнанником на берегах Черного моря законного царя Кахетинского Таймураза. 1623 год. Подвиги Георгия Саакадзе еще только начались, но они были так необыкновенно блестящие, его родина так давно уже не торжествовала столь очевидных и постоянных побед, что Саакадзе, этот еще недавно изменник и бич ее, становится народным героем и неограниченным повелителем всей страны. Его называют спасителем народа, отцом отечества и сыном церкви, В церквях молятся за его долгоденствие. Аристократия, смирившаяся перед величавыми и быстрыми успехами Маурава, ищет его дружбы и становится под его знамена, повсюду гордо и победоносно развивавшиеся. Поэты и певцы прославляют его имя, грозное врагам. Отечество все простило ему, все забыло. По словам почти современника его, царя Арчила, Власть Саакадзе была так велика в стране, что без позволения в присутствии его не смел сидеть ни один из вельмож и владетельных князей. Но Маурав, по свидетельству истории, не увлекался страстями, не величался первенством в народе душой ему преданным. В великом сердце, не знавшем середины и приведшем его некогда к безграничной ненависти, теперь жила великая любовь. и страстное желание навсегда и совершенно освободить родину от зол и бедствий чужеземного владычества. Да и некогда было Саакадзе величаться своими победами. Нужно было ждать мести грозного шаха, и уже было предостережение из Персии. Узнав об измене ему Саакадзе и новом воцарении Теймураза в Кахетии, шах казнил сына Саакадзе. и жену Эристава Зубара, оставшихся в Персии. А мать Таймураза, великодушную Китывань, подверг страшным мучениям. Царице предложено было выбирать между магометанством и лютой казнью, и она выбрала муки и смерть от руки палача. 1624 год. Среди обширной площади при огромном стечении народа царица Китывань была обнажена, и тело ее рвали раскаленными щипцами, но она, как из полин, выносила пытки, и напрасны были увещания отказаться от Христа. Тогда на страшные ожоги и раны ее клали горячие уголья, она осталась непоколебимой. Наконец на ее голову надели до красна раскаленный чугунный котел, и она скончалась, венчанная этим страшным мученическим венцом. С ужасом узнал царь о страшной смерти матери, об этом последнем бедствии в его семье. Два сына его, бывшие в Персии, уже давно пали жертвой жестокости шаха. Еще в 1620 году он повелел превратить их в евнухов, и один из них умер от жестокой операции, а другой помешался в уме, чтобы влачить еще три года жалкой жизни». И что же удивительного, если в сердце Таймураза пробудилась старая ненависть к виновнику гибели его семьи, Саакадзе, ненависть, отозвавшаяся впоследствии новыми бедственными междоусобиями в стране. Страшное впечатление произвела смерть скитывани и на народ. В нем тоже встало воспоминание, что Саакадзе, виновник этой смерти и всех смут, вызвавших грозного шахабаса на Грузию. И это напоминание о прошлом Маурава было первым подводным камнем на победоносном пути его, поселив к нему недоверие. Церковь причала Китывань к лику мучеников, и ныне мощи ее покоятся частью на родине, в Воловердском соборе, частью в далекой Бельгии, в соборе города Немура. Католические миссионеры, бывшие свидетелями казни Китывани, И, пораженные ее святым мужеством, взяли часть тела ее и перевезли в Европу. А между тем гнев Шаха не был потушен кровью Кетевани и молодого Саакадзе, и персидское войско шло на Грузию, предводимое Исаханом. Саакадзе, соединив под своим предводительством войска царяты Мураза, эристава аракского Зураба и других князей, 12 июня 1624 года на реке Алгете рассеял Исахановы войска, а вслед за тем с небольшим отрядом разбил и шедшего на помощь Исахану Эреванского бека. Но победа неожиданно была вырвана из рук Маурава, царствовавшим в стране духом смуты и недоверия, наследием недавнего прошлого. В числе погибших на поле сражения был некто Таймурас, князь Мухранский. На этом факте возник темный слух о смерти царятой Муразы, будто бы убитого изменнически, и войска взбунтовались, и беспорядочными толпами пошли к Тифлису. Персы как нельзя лучше воспользовались этим случаем. Они устремились за толпами грузин, беспощадно истребляя их, и по трупам дошли до самого Тифлиса, где все еще продолжал сидеть в цитадели царь Симон Хан. войско грузинского более не существовало, и страна была беззащитна. Но Маурав Саакадзе оставался бодр и крепок духом и начал блистательную, наиболее выказавшую его дарование, партизанскую войну. Раз, с шестьюдесятью всадниками он бросился на большой отряд персидского войска, спускавшегося с гор, и семьсот персидских трупов осталось на месте. Целый ряд таких подвигов сделал уже самое имя его, как выражается историк, настолько же страшным для персов, насколько силы персов были страшны для Грузии. Исахан боялся рассыпать малые партии, всегда истребляемые Мауравом, и замыслил поход сильным войском в картле. Узнав об этом, Саакадзе начал обширные приготовления к встрече, устраивая крепкие завалы в теснинах гортискарских. и, вероятно, успел бы остановить врага. Но измена Эристава-Араковского, пропустившего через свои владения персидский отряд под предводительством Хос-Рамерзы, сделала бесполезными воздвигнутые Мауравом укрепления и изменила шансы войны и победы. Прошлое, видимо, тяготело на Цаакадзе, уничтожая все плоды его личной доблести и военного дарования. Память о зле, сделанном им некогда царям грузинской земли, подрывала при неудачах доверие к нему. И вот в лице пришедшего теперь Хосра Мерзы он сам же некогда приготовил себе счастливого врага. Было время, когда побочный сын грузинского царя Магометанина, этот Хосра, никем не знаемый и нищий, искал покровительства могущественного при персидском дворе Маурава Саакадзе, Последнему пришла в голову мысль приготовить в нем соперника и наследника, ненавистному Лаурсабу, уже бывшему в руках Шаха, в заключении. И тогда произошло следующее. Однажды у Маурава был пир, и он сидел окруженный персами. Видя входящего хосра мирзу он поспешно встает, почтительно идет к нему навстречу, просит его занять первое место. а сам садится в почтительный от него Дали. Изумленные персы узнают, что то грузинский царевич и наследник престола. Шах Аббас потребовал к себе еще неизвестного ему принца крови и почтил его достоинством губернатора города Испагания. Этот Тахос Рамерза и является теперь соперником и врагом самого Маурава. Осра Мерза сильным отрядом двинулся на Саакадзе и одолел его огромным преимуществом в числе воинов. Маураву пришлось уступить силе, и снова с небольшим преданным ему войском он начинает свою партизанскую войну. Ряд побед сопровождал его повсюду, но они не могли уже изменить главного хода войны. В сражении в теснинах ксанских Маурав внес в ряды персов такое страшное истребление, что река Ксан покрылась трупами убитых и кровь окрасила воду. Но массы врагов все-таки прошли теснины, и скоро Хосра мирза вступил в Тифлис. Картли смирилась. Но Саакадзе не считал еще своего дела проигранным, уже не полководец. А рыцарь, странствующий по развалинам любезного отечества, он с горстью гверельясов продолжает упорную, отчаянную борьбу с ненавистными персами. Сегодня он разбивает отряд их, завтра берет крепость и вырезывает гарнизон. В то же время он сносится с турками, прося у них помощи, мирится с ареставом аракским Измышляя обширный план освобождения отечества, Пытается привлечь к войне Имеретью, Менгрелию и другие княжества. Еще раз звезда Саакадзе ярко заблестела в походе его против осетин, воспользовавшихся смутным и бедственным состоянием Грузии, чтобы от нее отложиться. Быстро перешел Саакадзе через высокие горы, овладел несколькими замками и разнес ужас по всей стране, совершенно ему покорившийся. Историк этого похода передает, между прочим, следующий факт, рисующий великодушный характер Маурава. В одной из стычек, когда осетины смертельно ранили друга и товарища Саакадзе, князя Мочебели, и хотели отрезать ему голову, Маурав самоотверженно бросился на врагов и на плечах вынес из свалки истекавшего кровью героя. Но ни власть Саакадзе, ни спокойствие царства не упрочивались личными доблестями Маурава. Страна колебалась между освободительным делом своего вождя и персидским игом, и, к сожалению, чем дальше, тем больше убеждалось что Маураву не одолеть Персии. Настало для Саакадзе трудное время. Многие из аристократов уже отказались от союза с ним. и с каждым днем его силы ослабевали. Народ, утомленный беспрерывной войной, склонялся к миру. Рестав Араковский Зураб вторично изменил Маураву, а когда возмущенный Саакадзе пошел на него войной, Зураб соединился с Таймуразом, и в сражении на полях Базалецких войска Маурава были разбиты на голову. Тогда, бессильный, лишенный всех надежд, он в другой раз теряет отечество, и удаляется в Константинополь. Там имя Саакадзе еще раз пронеслось по всему востоку. Но это же самая слава послужила и причиной его погибели. Жена турецкого главнокомандующего, визиря Азама, а по другим сведениям визиря Хосрова Паши, сообщая мужу константинопольские слухи, написала, между прочим, «Что значит эта знаменитость Маурава, закрывшая твое имя?» Что за жизнь, неоглашаемая славой? Огорченный визирь потребовал к себе Саакадзе и велел отрубить ему голову. 1629 год. Так погиб полководец и герой, справедливо названный в самом отечестве своем грузинским алкивиадом. А за год перед тем сошел в могилу шах Аббас. Со смертью Шаха Баса в 1628 году для Грузии не кончилась, однако же, его эпоха, эпоха безусловного персидского владычества. Это владычество провело по грузинской земле такие глубокие кровавые следы, которых не смыло и не стерло целое столетие. Наступает время, называемое в истории временем магометанских царей, то есть царей, преданных Персии. в ней воспитывавшихся и туда же уходивших на вечное успокоение. Умершие магометанские цари обыкновенно увозились в Персию. Это мелкое и незначительное время начинается полным упадком сил страны, утомлением физическим и уступчивостью нравственной. Кахетия и Картли лежали опустошенными, другие царства и княжества – склонявшиеся во время борьбы почти всегда на сторону торжествующей силы, также не избегли разорения. А на другом конце Грузии между тем утвердились турки, они захватили в свои руки самхетское отобегство, и в нем скоро стал утверждаться ислам, вместе с турецкими крепостями, Ахалцихи и другие. Внутри поднимаются старые династические счеты и раздоры, Но только центры их тяжести переносятся уже в Тегеран, где процветают грузинские интриги. И так как власть зависела от шахов, которым не безвыгодно было расчленять и обессиливать Грузию, то скоро в ней поселяются смуты иного рода. Это стремление каждого мелкого князя и феодала к независимости. Произволы беззакония являются естественными следствиями бессилия власти. до какой степени власть царей была подорвана и обезличена, это свидетельствует сам царь Вахтанг VI, который в своем уложении, изданном в начале XVIII века, говорит, между прочим, следующее, если царь может царствовать, да царствует, если не может, то да предпочтет доброе имя и вечную жизнь, ибо лучше отказаться от престола, нежели быть слабым, Исключая тот случай, когда нельзя сего сделать без соизволения великого государя Шаха. В действительности, конечно, было гораздо больше стремлений получить престол, чем отказаться от него. И получить и потерять царство по интригам при дворе персидском стало делом обыкновенным. Так царь Таймурас Кахетинский, успевший после смерти шаха Баса соединить в 1629 году под своим скипетром Кахетию и Картли, скоро теряет и ту, и другую, опять возвращает наследственный престол и опять изгоняется магометанскими претендентами, успевающими выпросить себе у шаха утверждение на царствование в Кахетии. Не лишнее прибавить, что в тяжелые времена изгнания Теймурас неоднократно обращался за помощью к России, даже ездил в Москву. Но Россия сама вела войны со Швецией и Польшей и не могла помочь далекой Иверии. Между тем и самые обращения к московскому царю получают в этот период уже особый характер. Прежде цари просили помощи против неверных, теперь... друг против друга. История сохранила память о следующем кровавом эпизоде, в котором были замешаны надежды на Москву. и Эмеретинский царь Александр III, не имея сил отбиться от владителя еще недавно подчиненной ему Менгрелии Ливана Додиана, просил защиты от московского царя Алексея Михайловича, и покровительство было обещано. Тогда младший брат Александра, Мамука, Надеясь на русскую помощь, сам предпринял поход на мингрелию, Но в конце концов попался к Ливану в плен, был ослеплен и умер от этой страшной операции. Насколько Ливан был жесток и необуздан, можно судить по следующему факту. Заподозрив свою жену в страсти к одному визирю, он выстрелил в этих несчастных из пушки, изувечил жену и отравил двух ее сыновей. Мрачна была эта эпоха бессилия перед внешними врагами и вместе жестоких внутренних междоусобий, прерываемых только войнами персов с турками, происходившими на грузинской территории, до да кровавыми набегами лезгин Умственное и нравственное направление изменилось. Литература приняла персидский характер, господствующим языком стал персидский. В мирное время грузины занимались персидской литературой. У богатых и любознательных были персидские библиотеки. Остатки же древней грузинской письменности укрывались в стенах монастырских. И только там обучались чтению церковных книг и письму, чем ограничивалось все тогдашнее образование грузин. Из страха мусульман о заведении публичных школ и о распространении наук Не смели и думать. Видя гибель самобытности Отечества, умственной и религиозной, многие грузинские фамилии ищут нового Отечества и выселяются в Россию. Из царей этой эпохи заслуживает внимание Вахтанг VI, знаменитый как летописец и как законодатель, издавший уложения. Сначала христианин, Вахтанг уступая крайним обстоятельствам, принял наружно ислам. Но в течение всего царствования с 1711 по 1724 заботился о доставлении победы христианству. И в этом направлении сделал очень многое С его именем связано, между прочим, начало событий, изменивших историю Грузии и создавших благоприятные условия для ее возрождения. То было нашествие и завоевание всей Грузии турками. Разбитый ими, Вахтанг должен был покинуть Отечество и в 1724 году удалился в Петербург. А турки между тем овладели Грузией и объявили ее турецкой провинцией. Как ни тяжело было для Грузии нашествие турок, но оно имело для нее и свои неоценимые последствия. Персы, утратив на время власть, в стране утратили уже навсегда нравственное влияние. И 1729 год, год объявления Грузии владением турок, кладет конец царям Магометанам. Проходит после того несколько десятилетий, и наступает для нее время возрождения наук и литературы. Персия должна была понять наконец, что для сохранения своего влияния в Грузии ей приходилось уменьшить свои притязания. И когда Надир Шах, рядом блистательных побед, отнял у турок все их завоевания, он в 1744 году назначил в Грузию уже христианских царей, Таймураза II в Картле, а сына его, Ираклия II, Кахетию. Таймураз, имевший резиденцию в Тифлисе, первый восстановил древний обряд миропомазанья и короновался в первопрестольном городе Мцхете. Со смертью Надир Шаха в половине прошлого века Персии наступает ряд междоусобных войн за наследство, ослабивших ее могущество и давших Грузии вздохнуть свободно. Благодаря счастливому соединению в руках отца с сыном двух сильнейших грузинских царств, страна могла победоносно отражать постоянных врагов – лезгин и в то же время внутренние раздоры стали менее возможными. Однако и между Таймуразом и Ираклием возникли скоро несогласия, заставившие первого из них удалиться в Петербург. Там он в 1762 году и скончался 70 лет от роду. Тело его перевезено было в Астрахань и похоронено там в городском соборе. До сих пор сохранившаяся надгробная надпись на грузинском языке гласит «Таймурас Николаевич, наследный царь Грузии, Картли и Кахетии, прибывший в Санкт-Петербург в 1761 году на поклонение ее императорскому величеству, монархине всероссийской». Замечательно, что спустя 90 лет, в 1853 году, Между медными досками, хранившимися в книжном магазине Императорской Академии Наук, нашли портрет грузинского царя Таймураза, превосходно исполненный с натуры художником Антроповым. На портрете та же надпись, что и на надгробном камне. По смерти отца Ираклий соединил под своим скипетром Кахетию и Картли, 1762 год. Тогда явился ему новый соперник из России, Бакар, сын Вахтанга VI, нашедший себе приверженцев в Тифлисе, где была еще свежа память старшей династии Картлийской. Но он скоро был вынужден бежать обратно в Россию. Жестокая казнь ожидала его единомышленников, и до сих пор в предместе Авлобарском показывают песчаный берег, где пылали их костры.